Глава 43 Да, обезумел. Стрелка прыгала от одного полюса к другому резкими скачками. Пробегала по всем делениям круга и затем возвращалась обратно, как будто с ней приключилось головокружение. Я хорошо знал, что по общепринятым теориям кора земного шара никогда не находится в состоянии полного покоя. Изменения, происходящие под влиянием распада безрудных пород, постоянного движения водных масс, действия магнетизма производят постоянные перемещения в земной коре даже тогда, когда существа, рассеянные по ее поверхности, и не подозревают об этой внутриземной деятельности. Следовательно, это явление не испугало бы меня. По крайней мере, не породило бы в моем уме страшной мысли. Но другие факты, некоторые суигенерис своего рода. Характерные подробности не могли меня вводить в заблуждение. С ужасающим нарастанием повторялся невыносимый грохот. Я мог сравнить его только с шумом, который производит множество повозок, быстро несущихся по мостовой. Это были непрерывные раскаты грома. Затем магнитная стрелка, сотрясаемая электрическими явлениями, подтверждала мое предположение. Древние слои земной коры грозили распасться, гранитные массивы сомкнуться трещины исчезнуть, пустоты заполнится И мы, бедные атомы, обреченные быть раздавленными этим грозным извержением». «Дядюшка, дядюшка, мы погибли!» — закричал я. «Что еще за страхи овладели тобой?» — спросил он с удивительным спокойствием. «Что с тобой? Что со мной? Да посмотрите же, как шатаются эти стены!» как гранитные пласты расходятся, какая стоит тропическая жара, а кипящая вода, а эти сгущающиеся поры а скачущая магнитная стрелка. Все это признаки землетрясения. Дядюшка тихо покачал головой. «Землетрясение?» — спросил он. «Да! Мне кажется, мой мальчик, что ты ошибаешься». «Как? Вы не понимаете смысла этих признаков?» «Землетрясение? Нет. Я ожидаю лучшего». «Что вы хотите сказать?» «Извержение, Аксель!» «Извержение?» — воскликнул я. «Так мы находимся в жерле действующего вулкана?» «Я так думаю», — сказал профессор, улыбаясь. «И это самое лучшее, что может ожидать нас!» «Самое лучшее! Не сошел ли дядюшка с ума?» «Что это означало? Откуда такое спокойствие? Почему он улыбается?» «Как?» воскликнул я. «Мы захвачены извержением? Судьба выбросила нас на путь вулканических извержений расплавленной лавы, раскаленного камня, кипящей воды. Мы будем вытолкнуты, выброшены, извержены, подняты на воздух вместе с обломками окал, дождем пепла и шлака в вихре пламени. И это самое лучшее, что может с нами случиться?» «Да», ответил профессор, поглядев на меня поверх очков. «Ведь в этом единственная наша надежда — вернуться на поверхность земли». Тысячи мыслей толпились в моей голове. Дядюшка был прав, безусловно прав, и никогда еще он не казался мне более смелым и более убежденным, чем в этот момент, когда, ожидая извержения, с таким поразительным спокойствием взвешивал все шансы. Между тем мы все время поднимались. Вся ночь прошла в этом восходящем движении. Окруживший нас грохот возрастал, я задыхался, мне казалось, что пришел последний час. И тем не менее человеческое воображение так своеобразно, что я предавался поистине ребяческим фантазиям. Не я владел своими мыслями, а они увлекали меня. Нас, очевидно, выбрасывало извержением вулкана. Под нами была кипящая вода, а под водой — слой лавы, скопление обломков скал — которые на вершине кратера будут разбросаны по всем направлениям. Мы положительно находились в жерле вулкана. В этом нельзя было сомневаться. На этот раз мы имели дело не с Снайфельдс, потухшим вулканом, а с вулканом в разгаре его деятельности. Я спрашивал себя, какая это могла быть гора и в каком месте на Земле мы будем выброшены. В северных странах? В этом не было сомнения. Если считать от мыса Сакнусома, то нас увлекло на несколько сотелье на север. Неужели мы находимся под Исландией? Будем ли мы выброшены через кратер Геклы или одной из семи огнедышащих гор острова? На протяжении 500 лье на запад я насчитывал под этим градусом широты лишь несколько малоизвестных вулканов на северо-западном берегу Америки. В восточном направлении существовал только один — на 80 градусе широты на острове Майен, недалеко от Шпицбергена. Конечно, в кратерах не было недостатка, и они были достаточно обширны, чтобы извергнуть целую армию. Но который из них послужит нам выходом? Вот это я и пытался угадать. К утру восходящее движение ускорилось. Температура, вместо того, чтобы уменьшиться при приближении к поверхности Земли, поднималась благодаря близости действующего вулкана. У меня не оставалось больше ни малейшего сомнения о способе нашего передвижения. Огромная сила, сила нескольких сот атмосфер, исходившая от скопления паров в недрах земли, неодолимо выталкивала нас. Но каким бесчисленным опасностям она нас подвергала? Вскоре желтые отсветы стали проникать постепенно расширявшуюся галерею. Я замечал направо и налево глубокие ходы, похожие на огромные туннели, из которых... Врывались густые пары, огненные языки, треща лизали стены. «Посмотрите, посмотрите, дядюшка!» — закричал я. «Ну что же, это серное пламя, вполне естественное явление при извержении. Но если пламя нас охватит, не охватит. А если мы задохнёмся, не задохнёмся. Галерея расширяется, и если будет нужно, мы бросим плод и скроемся в расщелине. А вода, подъём воды!» «Воды уже нет, Аксель, но есть тестообразная лавовая масса. Она-то и вынесет нас к отверстию кратера». В самом деле, вместо водяного столба появились довольно плотные, хотя и кипящие, изверженные массы. Температура становилась невыносимой, и термометр показал бы, вероятно, более 70 градусов. Я обливался потом. Только быстрый подъем не давал нам задохнуться — Однако профессор не привел в исполнение своего намерения покинуть плот и хорошо сделал. Эти неплотно пригнанные бревна представляли все-таки прочную поверхность, точку опоры, которую нам ничто не заменило бы. Около восьми часов утра произошло новое явление. Восходящее движение внезапно прекратилось. Плот застыл на месте. «Что такое?» – спросил я, почувствовав сильный толчок. «Остановка!» ответил дядюшка. «Неужели извержение приостановилось?» «Надеюсь, что нет!» Я встал, попытался оглядеться вокруг. Может быть, плот задержанный выступом скалы, оказывал временное сопротивление изверженной массе. В таком случае надо было поскорее освободить его. Но дело было не в этом. Движение массы пепла, шлаков и гальки приостановилось. «Неужели извержение прекратилось?» воскликнул я. «А», — сказал дядя, — «ты этого опасаешься, мой мальчик. Но не волнуйся, этот покой не может долго длиться. Прошло уже пять минут, и вскоре мы опять начнем наше восхождение к отверстию кратера». Профессор, говоря это, все время следил за хронометром и еще раз оказался правым в своих предсказаниях. Вскоре плод швырнуло вверх. Один рывок, другой. Так продолжалось приблизительно две минуты. «Хорошо», — сказал дядюшка, и взглянул при этом на часы. «Через десять минут мы снова тронемся в путь». «Через десять минут?» «Да, мы имеем дело с вулканом, действующим с перерывами. Он дает нам роздах». Это было совершенно верно. В назначенную минуту нас снова стало подталкивать вверх чрезвычайной силой. Нам пришлось держаться за бревна, чтобы не свалиться с плота. Потом толчки опять прекратились». Впоследствии, думая об этом странном явлении, я не находил удовлетворительного объяснения. Однако мне кажется очевидным, что мы очутились не в главном жерле вулкана, а, вероятно, в боковом ходе, где ощущались лишь ослабленные толчки. Я не могу сказать, сколько раз повторялось наше продвижение подобным способом. Могу утверждать только, что всякий раз, как вулканическая деятельность возобновлялась, нас швыряло вверх с все возрастающей силой» как какой-нибудь летательный снаряд. Во время остановок мы задыхались, во время броска вверх горячий воздух спирал дыхания. порой я мечтал, как о великом наслаждении, очутиться вдруг в северных странах при 30-градусном морозе. Мое воспаленное воображение переносило меня в снежные лавины Арктики, и мне чудилось, что подо мной льды Северного полюса. Впрочем, изнуренный частыми толчками, я вскоре лишился чувств. Если бы не рука нашего Ганса, я разбил бы череп о гранитную стену. Вот почему я не сохранил ни одного отчетливого воспоминания о том, что произошло в последующие часы. Я смутно припоминаю беспрерывный гул, сотрясение гранитных масс, прощательное движение плота. Он несся по полям лавы под дождем пепла. Огненные языки полыхали вокруг нас». Ураган, исходивший как бы из гигантского вентилятора, яростно раздувал подземный огонь. В последний раз передо мною промелькнуло, словно в зареве пожара, лицо Ганса. Затем я уже более ничего не чувствовал, кроме нечеловеческого ужаса, который испытывают несчастные, привязанные к жерлу пушки, в тот момент, когда раздается выстрел, чтобы разметать в воздухе их тело.